полковник я пошел я не думал что погодите бертильон вмешался госконец это моя затея виноват во всем полковник я это я уговорил бертильона пойти со мной на беду пуля только задела птицу и она улетела искренне сожалею если эта безобидная шутка доставит нам неприятности во всем виноват один я. — Возможно, — сказал Дюпре, — но, к сожалению, это нам не поможет. У одной из девушек начались судороги, и колдун сказал, что все молодые женщины племени умрут, воины готовятся напасть на нас. Раздались приглушенные возгласы. Один лортик ничего не понял. Его наивное презрение к туземцам было нелегко поколебать. Он подбадривающе улыбнулся товарищем. Но все лица были серьезны, и, не получив ни у кого поддержки, лортик обиделся. «Я уже принес свои извинения?» «Конечно, я виноват, но ведь меня вывели из себя, и вряд ли опасность столь серьезна?» «Господин Риварес, конечно, не отличается храбростью, ему кажется, что...» Лортик не договорил. У него перехватило дыхание. Губы Дюпре стали дергаться. Из рук Рене со звоном упала кружка, кофе разлился по земле. Где Риварес? Хрипло спросил он, схватившись рукой за стол, поддерживающий палатку. Один? Один? Но его же убьют! воскликнул Штегер. Дюпре отвернулся и тихо проговорил. Другого выхода не было. Он рассказал им, что произошло, быстро, спокойно, не выбирая слов. Он был так потрясен, что стал говорить совсем просто. Риварес ушел, чтобы попытаться уладить дело миром. Он раскрасил себе лицо, как принято у дикарей, и надел на голову великолепный венок из алых перьев, взятый из этнологической коллекции Маршана, потому что Хивара ценят такие знаки уважения. Он отказался от охраны и не взял с собой пистолета. Лишь кое, что из наркотиков и химикалий, чтобы устроить волшебство. Он заявил, что может рассчитывать на успех, только если придет к ним один и без оружия. Он заставил Дюпре дать слово, что тот, В течение часа будет хранить молчание. Он уверен в успехе. Не очень уверенно добавил начальник экспедиции и сразу перешел к практическим вопросам. «Нельзя терять ни минуты, Рауль. Вам поручается охрана лагеря с севера. С вами будут Лортик, Девинь и половина носильщиков. Вы, Мартель, возьмете на себя южную сторону». В вашем распоряжении гм Бертельон и остальные носильщики. Штеггер и начальник носильщиков останутся при мне. Стрелять в каждого, кто попытается проникнуть в лагерь или покинуть его без моего письменного разрешения. Порох и пули будут розданы. Быстрые, точные приказания следовали одно за другим. В эту критическую минуту полковник был поистине великолепен. Остолбеневший от изумления лортик наконец пришел в себя и предложил нелепый план напасть на лагерь Хиваро. Дикари умеют только нападать, защищаться они не способны. Если мы бросимся на них, не дав им времени, бросьте болтать! рявкнул Маршан, отталкивая его в сторону. Ошеломленный лортик Даже не обиделся. Рене молча записал все распоряжения полковника и также молча вышел из палатки. За все время он не произнес ни слова. Бертильон стоял, словно окаменев, и все больше бледнел. Потом подошел к Дюпре, который тихо разговаривал с Маршаном. «Полковник, разрешите мне пойти к ним. Я скажу, что это я подстрелил птицу». Ведь несправедливо, что Риварес, поплатиться должен я. Нам это не поможет, резко перебил его маршан. Ты даже не знаешь их языка. Не мешайся, ты свое дело сделал. Дюпре даже не нужным нужным ответить, юноши, и махнув рукой, вышел из палатки. Бартильон внезапно разрыдался, безудержно, как испуганная школьница. Насильщики внесли в палатку ящик с порохом. Вошедший с ними Рене резко крикнул. «Ну-ка, Бертильон, распакуйте ящик! Да заставьте работать Гиеме, а то он путается у всех под ногами!» От страха Гиеме совсем потерял голову и только всем мешал. Остальные держались превосходно, в том числе и оба провинившихся. Оправившись от первого потрясения, они взяли себя в руки и помогали чем только могли. Вскоре все необходимые для обороны приготовления были закончены, и часовые заняли посты на подходах к лагерю. Рене патрулировал южную сторону. Он внимательно вглядывался в заросли и молчал. Его душил слепой гнев. Он старался не глядеть на Бертильона, чувствуя, что способен его убить. Час проходил за часом, и не было признаков ни мира, ни войны. В полдень часовым принесли пищу. Они ели стоя, не спуская глаз с леса. Девинь пришел к Рене с поручением от Маршана и остановился около него с несчастным видом. Мартель. Рене просматривал в бинокль реку. «Да», — не шевельнувшись, отозвался он, Вы лучше всех знаете Ревароса. Как вы думаете? Я ничего не думаю. Ведь не может быть, чтобы он погиб. Счастье для него, если он уже мертв. Да Винь отпрянул, глухо вскрикнув. Если... Нет, это невозможно. Они не станут. Они не могут. Почему же? Или вы думаете, они будут с нами церемониться? «Мартель, мы с Бартильоном учились вместе в школе. Если это случилось, он покончит с собой, я знаю». Рене повернулся, продолжая просматривать реку. «В таком случае он еще легко отделается. Берите бинокль и следите вон зато той излученной, пока я не вернусь». Он отдал давиню бинокль и направился к ближайшему часовому. Туземец отложил карабин в сторону и, стоя на коленях, крестился. — Вставай! Бери карабин! Помолишься, когда тебя сменят! — Господин! — захныкал часовой, поспешно хватаясь за карабин. — Неужели эти кровожадные язычники всех нас поубивают? — Если ты еще раз забудешь, что ты на посту, им не придется тебя убивать. Я пристрелю тебя сам! «Слушаю, господин!» — прохрипел часовой, и от страха его глаза стали совсем круглыми. Рене вернулся к Девиню и взял у него бинокль. После полудня время тянулось так же медленно, как и утром. Томительно длинные минуты складывались в часы, В неподвижном палящем зное люди ждали, всматриваясь в чаще воспаленными глазами, напряженно вслушиваясь. Рене обходил часовых. Настороженный, молчаливый, неутомимый и ко всему равнодушный, он был словно заведенная машина, которая должна работать, пока не сломается. Незадолго до захода солнца С северной стороны, где находился Маршан, внезапно донеслись взволнованные голоса. Рены бросил быстрый взгляд на своих людей и схватился за пистолет. Через мгновение они увидели Лортига, мчавшегося к ним, перепрыгивая через камни. Он бросился на шею Бертильону. «Все в порядке! Он вернулся! Он заключил с ними мир!»